Глава вторая. На следующий день Евдокия решила составить план действий, чтобы не распылять свое внимание во все стороны, и пришла к выводу, что первонаперво ей следует заняться кирпичом. Дело предстоит непростое и хлопотное. Сначала ей надо исхитриться получить первую партию жиростойкого кирпича. Для этого придется провести большую подготовительную работу. Потом уже начнется закладка будущего заводика. Из своего кирпича нужно будет сложить большую печь для обжига новых кирпичей и маленькую для изготовления бус. Как только будет налажена работа, то можно замахнуться на печь размером с большой дом. Вот такой план. Что же касаемо открытия бусиковой. Саму стекольную массу Дуня намеревалась покупать в мастерской Петра Яковлевича. От него не убудят, а ей польза со всех сторон. Собственно, Дуняша уже привезла первые пробы в виде небольших стеклянных палочек. Из белоснежного новгородского песочка получилась прозрачная масса, а вот из местного — темно-зеленое стекло. Мастера были в восторге от густого травяного цвета, и бросились набирать песок из разных мест. Им удалось получить зеленое стекло разных оттенков и коричневое. Потом пошли эксперименты с добавками, и самым красивым цветом стал синий. Красивым, но дорогим. Кобальт везли из Саксонии в Венецию, а там уже из него делали краску, годную для творчества. Вот ее-то и добавили в стекольную массу и получили синий цвет. Петр Яковлевич знал о венецианском стекле, восхищался им и никогда не думал, что сумеет повторить их успех. Он долго не мог поверить, что для варки стекла необходимо настолько простое сырье. Разве что минеральные краски были дороги и труднодоступны. А вот Дуни не разделяла трепетного отношения к венецианскому стеклу. Мастера там, безусловно, молодцы. Но еще до нашей эры древние египтяне умели делать цветное стекло. И китайцы тоже на тысячелетия обогнали венецианцев. Ей очень хотелось вспомнить что-нибудь полезное и внести свой вклад в новую отрасль. Но кроме добавления в стекло золота, ничего не пришло в голову. Зато полученный пурпурный цвет сразил всех на повал. И Дуняша смогла составить ряд на закупку разноцветной стекольной массы в виде палочек. Никто не понял, зачем ей это, но она показала, что стекло можно растягивать и резать ножницами, оставлять на нем красивые отпечатки в виде углублений, изгибать его, пока оно пластичное, и фиксировать при помощи форм, делать внутри пустоты вдуванием воздуха. Кое-что для мастеров было в диковинку, но кузнецы умели ковать не только оружие, но и розочки поэтому быстро подключились в обсуждение вариантов работы со стеклом. Это поначалу все благоговейно смотрели на стекольную массу, не зная, как к ней подступиться. А потом сами удивлялись, что без подсказок боярышни не додумались, как работать с ней. Федор! крикнула Доня, вертя головой в поисках управляющего. «Ты где?» «Здесь я!» — отозвался мужчина. «Мне бы пару крепких ребят в помощь», — спросила она. «Надолго?» — насупился управляющий. «Эм, недельки на полторы, может, больше», — уклончиво ответила боярышня. «Так где же я на такой срок их найду?» — искренне возмутился Федор. «Весна же. Люд от зари до заката работает. Дел-то сколько, и все срочно надо делать». «Я понимаю, но...» «Боярышня, это в город надо ехать и нанимать», — не сдавался мужчина. «Да там дел-то...» Дуня хотела показать, что дел с мизинчик, но откровенно врать совесть не позволила. «И вообще секретное все. «Тогда своих надо», — задумался Федор. «Можно Митьку взять. Отдохнет от валяния». «Митьке некогда отдыхать» сам знаешь сколько ему еще шерсти надо переработать а я его на огородные работы привлекла я же привезла много разных семян вот он место для их посадки готовит и все лето за ними следить будет тогда не знаю федор озабоченно поскреб щетину на щеке боярышня все трудятся сейчас на износ дуня посмотрела на на войско Думая, сколько рабочей силы выпадает из рабочего процесса. Но отбросила эти мысли. Родители отпускают детей ненадолго и в качестве поощрения. А если она задействует ребятню в своей работе, то будет больше проблем, чем пользы. Хоть сейчас детей особо не жалеют, но одно дело, когда они пашут на благо своей семьи, а другое — на стороне. «Обойдусь без них», — решила она. Дуня стала присматриваться к маминым мастерицам, отмечая, что сидячий образ жизни плохо сказывается на их фигурах, и хорошо бы им растрясти жирок. Возня с глиной принесла бы оплывшим рукодельницам пользу. Но тут прибежали ванюшкины постовые и заорали, что к ним едет с десяток всадников. «Все красивые и гордые, как княжичи!» закончил описание самый старший из гонцов. Да ну! мотнула головой Дуня. Чего нашему молодому дарованию с товарищами тут делать? Разведя руки, спросила она у уставившейся на нее дворни и мамы. Наверное, мимо проезжает. Пытаясь улыбнуться, предположила она и поспешила по своим важным делам. Дунька, а ну стой! велела милослава. «Мам, я не могу! Там у меня дети не кормлены!» Махнула она в сторону деревни. Белье не стирано, еда не готовлена!» И бросилась бежать. «Евдокия! Куда? Вот я тебя!» Начала ругаться боярыня. «Ну за что мне такое наказание? А вы что стоите? Одежды мне несите, квас готовьте!» Дуня как услышала про одежды. Так прибавила ходу. Погода сегодня выдалась жаркая, а летнюю одежду еще не проветривали. И задержись боярышню хоть на секундочку, заставили бы ее париться в нарядной шубке. К тому же шубка эта маловато ей стала. В груди тянет. Так чего позориться? На этом раздумье пришлось прервать, так как она вбежала в деревню и, остановившись у первого дома, заорала. «Хозяева!» Гости на пороге! Встречайте! Во двор выбежала хозяйка, за ними Люзга и старый дед. Все Чин, раскланялись, поинтересовались здоровьем друг друга и погодой на завтра. Боярышня, чего тебе надо,? -то Спросил дедок. Да, ничего особенного! Мило улыбнулась Дуня. Смотрю, ладно, у вас в хозяйстве. Совсем управляетесь? А у меня помощников нету, -ти. Закончила со вздохом, чтобы видно было, как угнетает ее эта проблема. Дуня помолчала, ожидая, что скажут хозяева. Так мы за всегда рады подсобить. Скажи, чего сделать-то? Не подвела хозяйка. Сразу обо всем не скажешь, но надо то до да се. Мурлыкающим тоном протянула боярышня. «И как долго твое то да все будет?» Передразнил ее дедок. «А как пойдет? Ну день, два, три, десять. Или чуть поболее». Хозяева двора переглянулись, и дедок предложил свою кандидатуру. «Если только я». И даже выступил вперед. Дуня огорченно мотнула головой и пошла в следующий двор. Но, как и говорил Фёдор, все сейчас были заняты делом. Люди торопились использовать погожие деньки для работы в поле. Нынче сажали мало, если судить по прошлым годам. Но зато о земле стали заботиться намного больше. Практику расчистки новых мест для полей потихоньку оставляли в прошлом, и площадь полей у каждой семьи сократилась чуть ли не втрое. Однако урожай стали получать, как будто сеяли на только что расчищенной от леса земле. Кто-то даже попытался вновь заняться землепашеством в полном объеме, но не хватило сил. Да и привезенное зерно из более теплых регионов, как ни крути, оказывалось дешевле. Теперь народ сажал зерновые больше для подстраховки. Неурожайные года везде случаются. А в Рязанском княжестве еще могут быть набеги и зерно сразу вырастет в цене. Почти всех обошла Дуня, но свободных рук не нашла. Наоборот, многие с нетерпением ждали работников на лето и спрашивали свою боярышню, где они. Евдокия пожимала плечами и всем отвечала одно. «В городе тоже не хватает рабочих рук». Только в одном дворе задержалась заслушавшись, как мебельщик распекает младшего сына за его косорукость. Тот вместо стандартного креслица замахнулся на барный стул. Ну, эта Дуня знала, что креслица на разно длинных ногах, в будущем назовут барными стульями. А так-то мальчишка накосячил. Она покрутилась вокруг изготовленного им недоразумения, оценила могучие ножки, стилизованные под посох неведомого жреца и, подмигнув непризнанному отцу-дизайнеру, отправилась в Освояси. Шла не торопясь, надеясь, что церемония встречи уже закончена. Планы княжича, если это он, известны. Вошла во двор, милостиво ответила на поклоны вальяжно расположившихся боевых, сопровождавших княжича. О ним она и узнала, что все таки к ней пожаловал сам Иван Иваныч. Оказывается, он бросил город, доверенный ему отцом, и прискакал к ней. Известия, сопровождаемое укоризненными взглядами, пробросил и прискакал, Дуня гордо проигнорировала. Кивнула обдящему за порядком гришки с новиками. Прошла в дом, потопталась в синях и показалась в общей горнице: Здрав будь, княжич! И вы, гости, дорогие! Боярышня чинно поклонилась, давая время гостям подняться, кто сидел, и ответить на ее поклон. Княжич за последние пару лет вытянулся, стал чуть ли не на голову выше ее. А его товарищи еще и в плечах раздались. Тут же Сашка, то есть Александр Афанасьевич, поглядывал на Дуни снисходительно, как взрослый на младшую. Ему уже невесту нашли, и осенью оженят. Или вот Никитка, тоже здоровый лоб вымахал, а всего-то на пару лет старше княжича. Дуня замерла. «Здоровый лоб!» — повторила она про себя и уже другими глазами посмотрела на годную рабочую силу. «Это ж надо! Она по всей деревне мечется в поисках крепких рук. А тут бери не хочу». «Чего это ты нам так рада?» Не выдержал княжич, подозрительно на нее смотря. «Ой, рада, Иван Иваныч! Отчего бы мне не радоваться? Где, как не у меня, удаль молодецкую казать?» Бояричи недоуменно переглянулись, а Дуня соловушкой разлилась. «Сила-то, она не только в бою видна, а в умелых руках и умной головушке. И вам так повезло попасть ко мне в нужный момент!» «Вот если бы раньше или опоздали, то ничего бы не вышло. А сейчас сама судьба вела вас. А я уж расстараюсь обеспечить вас всем необходимым». «Дунь, ты о чем говоришь-то? Чего-то я тебя не пойму». лоб, прервал ее трель княжич. «Так я же про удаль и твою княжескую удачу!» От энтузиазма она начала размахивать руками. «Повезло вам приехать ко мне в нужное время, потому что у меня затеваются нужные и важные дела». «Донь, твои дела потом», — отмахнулся княжич. «Ты мне ответь, вот это что?» Иван Иванович достал бумажный лист и сунул ей под нос. «Ам, сказки». Ей хватило взгляда, чтобы понять, что это ее записи. Она сама их написала перед отъездом, запечатала в конвертик, который стала продавать княжеская бумажная мануфактура, нарисовала зайку почтальона и передала через деда. «Сказки!» Надвигаясь на нее, прорычал Иван Иванович. «А что?» Отодвигаясь от него, удивилась она. «Это не сказки! Это синопсис сказок!» «Точно!» — обрадовалась Дуня. «А я все пыталась вспомнить это слово и не смогла. Си, ноп, сис». «Какой же ты умный, Ванечка!» Княжич закрыл глаза, пытаясь обрести спокойствие, и только после этого спросил. «У тебя совесть есть? Как я из этого, по-твоему, должен был напечатать твои сказки?» Иван Иваныч для наглядности помахал у нее перед носом тонким листком, где были обозначены действующие лица. Суть в одном предложении и мораль во втором. И таким образом на одном листке уместились все Дунины сказки. «Я же как лучше хотела!» «Коротко и по существу!» «И вообще, краткость — сестра таланта!» «Кто тебе это сказал?» «Не знаю». Но думаю, что кто-то умный. В общем так, я не уеду отсюда, пока ты мне все в подробностях не распишешь. Дунины глаза вспыхнули от радости из-за новости о том, что княжич никуда не торопится. Но она тут же поморщилась, не желая возвращаться к сказкам. И все же нехотя согласно кивнула. И новости по миру напишешь! цепился в нее Иван Иванович. «Отец передал, что ты знаешь, о чем надо писать». «Да чего ж не знать?» — вздохнула она. «Вокруг одни дураки». «Дунька!» — предостерегающе окликнул ее княжич. «Это я про других!» — быстро пояснила она. «Ничего без нас не могут». «А если могут, то во вред нам». Боярич Александр Афанасьевич удивился и не сдержался. «Правда, что ли?» «Уж мне ли не знать?» Со скорбным вздохом тут же ответила она ему, на что княжеч криво усмехнулся и подал Дуне тетрадку с новостями, взятыми из посольской избы. «Прочитаешь и перепишешь на свой лад, а я в печать пущу», — Белелон, а приятелю пояснил. «У любой вести всегда есть две стороны. Евдокия умеет разделять их». «Как это?» ляпнул Александр, прежде чем понял свой промах. Но его вопрос приятели не удивил. Уже давно было ясно, что кому-то голова дана, чтобы думать, а кому-то — для еды. Но не в укор бояричу. Он был пожитейски сметлив, а вот в политике путался. Его можно было заговорить умными словами, но, как ни странно, он нутром всегда чувствовал правду, опасность или выгоду потому князь одобрил его нахождение подле сына. Княжич не оставил без ответа вопрос товарища. «К примеру, сейчас французский король Людовик разбирается с мятежом, устроенным его братом-герцогом. Это хорошо или плохо?» Чего ж хорошего, когда брат ведет людей против истинного правителя?» — недоуменно ответила Алексашка. Княжич умудрился улыбнуться, а кизмей. «Донь, скажи ему». «Это позор!» Тут же возмущенно воскликнула она и погрозила кулаком далекому Людовику. «Каким же жестоким и безграмотным правителем надо быть, чтобы настроить против себя свой народ?» Негодующе выпалила она. «Тысячи людей сгинут в горниле мятежа, а потом добрые подданные столкнутся с голодом и болезнями. Мы негодуем! Наш князь возмущен!» «И Дума тоже!» Княжич показал, что достаточно, и пояснил Александру. «Дунька передала нам новость и не соврала». Он повернулся к ней и велел. «А теперь давай по-другому об этом же мятеже». Евдокия вновь приняла позу негодующего оратора и, сурово сдвинув брови, начала. «Государство на пороге бездны из-за предательства брата короля!» «Вместо того, чтобы стать опорой Людовику, он разоряет страну войной, ослабляет ее». «Нет, Дунь, ты про нас говори». «А, хорошо». Стрепенулась она и, прокашлявшись, сварливо продолжила. «Порядка на землях Франции нет. Люди всех сословий живут в грязи и не в ладу между собой. Чванятся, называя себя потомками Римской империи» а сами варварские разрушили наследие древней цивилизации очередной мятеж ничто иное как скрывшийся гнойник накопившихся проблем вот слышал как одну и ту же весть можно сказать александр афанасьевич хмурил брови и угрюмо смотрел на дуню наконец он высказался какая ты верткая!» «А сама-то что думаешь по поводу мятежа?» Евдокея переглянулась с княжичем, и тот довольно улыбнулся. Его товарищ мало что понял, но, как всегда, почувствовал, что все услышанное неважно. «Что я думаю?» — переспросила Дуня. «Король Людовик в конце концов справится со своим братом и заберет его земли под свою руку. У него достойная для правителя цель и есть поддержка богатых людей». Что за цель? спросил княжич. Как и у твоего отца, людовик собирает земли, чтобы сделать Францию сильнейшей страной в Европе. Католические короли, Изабелла и Фердинанд, тоже собирают земли вокруг себя в единый кулак. Кусая губы, заметил княжич, и Дуня согласно кивнула ему. Она живо интересовалась новостями и добавляла к ним то, что осталось у нее в памяти из прошлой жизни. Про нынешнее время она мало знала, но Франция долгое время держала лидерство, и только теперь Дуня сообразила, который из королей заложил основу ее могуществу. Также она узнавала про османов и добавляла какие-то факты из будущего, чтобы понять, насколько масштабны текущие события. Не так давно османы взяли Константинополь, Сербию, Марею, Трапезунт, Валахию, Лесбас, Боснию. Пытаются завоевать Венецию, Анатолию. Идуня знала, что на этом они не угомонятся. Будут меняться султаны, а расширение земель продолжится. Так что сейчас на ее глазах творилась история. Идуня старалась отслеживать новости. Несмотря на то, что они приходили с большим опозданием, разговоры сами с собой сошли на нет под растерянным взглядом боярыни Милославы. Она не смела прерывать беседу княжича с дочерью, но пора было проявить гостеприимство. Хозяйка дома только открыла рот, чтобы спросить, не желает ли княжич посетить с дороги баньку или сразу за стол, как он спросил у Дуни. Ты чего там тень на плетень наводила про молодецкую удаль? Да вот, замялась она. Надо бы кое-что с места на место перенести, да уложить красиво. Ха-ха! Неожиданно громко заржал Александр Афанасьевич. Ты смотри, как высказалась. Коли все так просто, то чего дворни не велишь? Так тут одни жонки, а у Федора на все свое мнение имеется. И с ним связываться — Все одно, что редьку горькую жевать. «Э, нет, ты что-то темнишь. княже чьи богу Врет она все. Не успокаивался Алексашка. Дуня посмотрела на него из-под лобья и прошипела. «Упустила я твое воспитание!» «Но я ж говорю, чего-то задумала на пользу себе!» Закричал он, но, получив от княжеча тычок в бок, обиженно замолчал. Дуня хотела было обидеться и гордо уйти, а потом потрепать нервы всей честной компании. Но тут ее осенила гениальная в своей простоте мысль. Ей же попы житья не дадут, когда узнают, что она отнимает у них хлеб в виде кирпичей. Им же плевать, что острый дефицит строительного материала возник из-за того, что весь кирпичный бизнес сосредоточен в их руках. И раньше-то спрос в разы превышал предложение. А сейчас вообще нешуточные свары разгоняются среди князей и бояр из-за очереди купить плинфу. И тут вдруг пойдет слух о Доронинском кирпиче, который используют не для строительства храмов божьих или княжьего дворца, а для дункиных задумок. Боярышня округлила губы, чтобы ойкнуть, но воздержалась. Ожидающие ее слова. Княжич с товарищами насмешливо смотрели на нее, И тогда она решила, что от церковных иерархов легче отбиться им, а не ей. Дуня подарила юным витязям свою самую очаровательную улыбку и совсем с другой стороны подошла к своему делу. «А хотите, я научу вас делать царскую плинфу?» «Царскую?» — удивился княжич. «Почему нас, а не мастеров?» «С чего бы?» — усмехнулся Никита. «Отвечаю всем и сразу», — снисходительно произнесла Дуня. «Сегодня у меня дружеское настроение, и я готова немного потратить на вас время, чтобы передать сокровенные знания наших предков». Она с удовольствием оглядела задумавшихся парней и, понизив голос, добавила. «От нас это скрывали, но я узнала и все вам расскажу». Кто скрывал? Насупился княжич, в то время как милослава закрыла ладонью глаза. Ну, у нас мало что ли врагов? Точно так же насупившись, чтобы оставаться с княжичем на одной волне, задумчиво протянула она. Ну и что ты узнала? Недоверчиво спросил Александр Афанасьевич, а Никита подмигнул ей. Словами сказать не могу потому как заветное слово надо знать, чтобы рассказать, а вот показать, что надо делать. То есть мы сами должны все делать, чтобы узнать?» Опешил княжич и оглянулся на товарищей. «Но я же об этом с самого начала говорю!» Устала от необоснованного недоверия боярышня. «Явите молодецкую удаль, чтобы узнать секрет изготовления царского кирпича». «Врёшь, небось!» Опять выступил Алексашка. «А тебе секреты не открою!» Вызверилась Дуня. «А бате твоему скажу, что ты дурак и обижал меня! Уже он тебе всыпет! И невесте твоей скажу, что ты отказался от наиважнейшего секрета по обогащению, боясь ручки свои запачкать!» «Дунь, ну ты чё? Ишь просто так!» «Это ты своей семье потом скажешь!» что просто так Дунечку Доронину обижал. она терпела-терпела, да не вытерпела. «Дунь, ну прости меня», — законючил Александр, поняв, что боярышня не на шутку разобиделась. «Я ж не знал, что ты серьезно. «Будешь делать все, что я велю?» — строго спросила она. «А вдруг ты...» Дуня ожгла его свирепым взглядом, и он кивнул. Значит, не будем терять время, оживилась она. Переодеваемся в простое и за работу. Евдокия, окликнула ее мать, ты ничего не забыла? Чего? Гостей покормить. Она вопросительно посмотрела на княжича. А вы разве еще не поели? Иван Иванович смерил ее задумчивым взглядом и ответно спросил: а ты разве еще не расписала мне сказки и новостные листки, как я тебе велел? Дуня моргнула, улыбнулась и хлопнув в ладоши, взялась хозяйничать и угощать дорогих гостей разносолами. И правда, чего торопиться, если работники для устройства ее кирпичного заводика уже нашлись?